Глава одиннадцатая. Лили. Учебные будни проходят спокойно. Все в порядке и в классе, и в школьном дворе. Приближаются выпускные экзамены, но это меня не пугает. Я боюсь того, что будет дальше. В последнем классе нужно начинать готовиться к поступлению в ВУЗ. Я ходила на студенческую ярмарку, на дни открытых дверей во всех школах района. И ничего. Ничего, кроме депрессии. Никто не может мне помочь. Я понятия не имею, чем хочу заниматься, но я услышала, что знакомые моих знакомых записались на подготовительные курсы в высшие учебные заведения. Отбор туда ведется на основании школьного портфолио. Я изучила информацию и нашла несколько школ, которые считаются наиболее полезными. Все они были в Париже. Я рассказала о них маме. Подготовительные курсы должны к чему-то готовить, правда? К чему готовят эти? прагматично спросила она. «К получению высшего образования. Это разве профессия? Один ноль в ее пользу. И чем после этих курсов можно заниматься? Думаю, всем», промямлила я. «Хм, ты же не собираешься стать безработной?» Мучаясь сомнениями, я записываюсь на прием к консультанту по профориентации. Она видит меня в первый раз, ничего не знает о моих оценках, И ничего не может сказать по поводу тех курсов, которые я хочу с ней обсудить. Она долго ломает голову, а потом говорит, что вот об этих ей ничего не известно, но они вроде ничего. И добавляет, важно, чтобы резюме было впечатляющим. Совершенно сбитая с толку, я обращаюсь за помощью к однокласснику. Так чем ты хочешь заниматься? Не знаю, не могу выбрать. Но вот сейчас, что тебе больше всего нравится? Читать и рисовать. Да, ну, это не профессия. За это тебе платить не будут. Так ты на макароны, квартплату и электричество не заработаешь. Культура, живопись и литература — все это в наши дни синоним безработицы. Литература и философия — верная смерть. Ни работы, ни перспектив, если только у тебя нет блата. Или если ты готова до конца своих дней работать учителем. Но это не для тебя, только не с твоими мозгами. Так что же мне делать? В жизни только два варианта. Либо ты вкалываешь сейчас, либо потом.